Глава одиннадцатая Второй день каникул начался великолепно. Я выспалась. Никто не топал за дверью, не кидался будилками в окно, не разливал под дверью на шатырь или дешевый одеколон. Во всем здании осталось пять или семь жителей, включая меня и комендантшу. Завтрак я проспала, но не жалела. Накануне меня так хорошо кормили, что я впал и не могла подождать обеда. Шкаф с одеждой по-прежнему не радовал. Но я запретила себе огорчаться. Натянула голубую водолазку и серые брючки. Сегодня парни собираются сидеть в библиотеке, так что не замерзну. А в гараже у меня есть рабочий комбез. Подумала и заплела волосы в две косы. Но привычно прикрыла банданой. Не люблю, когда волосы падают на лоб или на книгу. Напивая себе под нос слетела вниз, поздоровалась с комендантом и рванула к библиотеке. Парни толпились на крыльце, но смотрели куда-то в центр, прикрывая объект своими спинами. Неужели раздобыли тот самоучитель по магомеханике, который им советовал магистр? Книга редкая, но невероятно простая и понятная. «Ребята, привет!» — крикнула я, приближаясь. Спины дрогнули, разошлись, и... На крыльце стояла красавица! Такая красавица, которая будет хороша даже в мешке от картошки! Темные волосы крупными кудрями рассыпались по плечам, голубые глаза задорно сверкали, четко очерченные губы улыбались радостно и чуть-чуть игриво. Очаровательная девушка, ухоженная, милая и дорого одетая, Белая шубка с широким капюшоном подчеркивала ее беззаботную легкость и изящество. Я почувствовала себя неуклюжей, грубой и нищей. Захотелось развернуться и убежать, чтобы скрыть подступившие к глазам слезы. Парни стояли молча, а девушка вдруг воткнула локоть в солнечное сплетение стоящему рядом с ней красавцу, шагнула ко мне, протягивая руку привет я ами сестра этого дуралея привет я неуверенно приняла ее узкую ладошку лена магомеханик магомеханик серьезно это потрясающе не прошло и минуты как торнадо по имени амрита унес меня в сторону от пятерки мальчики вы пока сами с улыбкой сказала она пятерке и брату мы смелены выпьем по чашке шоколада, а потом зайдем в пару лавок да уже на нас не ждите боевики взвыли я растерянно пыталась что то объяснить, но меня уже утащили в сторону кафе на территории академии было много самых разных закусочных кофеин и трактиров многие указывали на вывеске специфику заведения веселый джин чай и напитки дыхание дракона и прочее. в Прошлый раз мы пили какао практически в земном интерьере, а сегодня Амрита потянула меня к очаровательному чайному домику, больше похожему на резную шкатулку. Здесь сидели на огромных подушках, пол устилали ковры приглушенных тонов, подносы для низких столиков разносили симпатичные парни, похоже, второкурсники подрабатывали. А посетительницами были в основном очень красивые девушки. Ну вот, Довольно сказала Ами, когда перед нами поставили под нос, уставленный праздничными сладостями, кружками с горячим шоколадом и очаровательными сахарными фигурками. Теперь можем поговорить и познакомиться еще раз. Я только глазами хлопнула, не понимая, зачем знакомиться еще раз. Я сестра Серджио. Он инкуб, а я, соответственно, суккуб. Я чуть не подавилась глотком какао. — Верно, — красавица расцвела улыбкой, а я поежилась. На механическом суккубов не было совсем, но у нас были парни, которые теряли головы от девчонок с факультета менталистики. Магистр Турмени, скурирующий нашу группу, каждый раз ругал очередного потеряшку и читал одну и ту же лекцию о коварстве всего женского пола и суккубов в частности. Демоны похоти в женском обличье не были так сильны, как мужчины, поэтому слабость компенсировали хитростью. Они могли менять внешность, подстраиваясь под идеал мужчины, с которым заигрывали, чтобы потянуть дармовой энергию. Флирт, кокетство, легкое заигрывание – всего этого хватало для подпитки, не законом. Но порой суккубы заигрывались, уводили мужчину в гостиницу и... Студенту везло, если он был джинном или боевиком с мощной огненной составляющей. Его сил хватало, чтобы накормить ненасытную выжить. Если же демонице попадался человек, участь его была печальна. Потом, конечно, появлялась комиссия, проводилось расследование, девушку наказывали. Но, по словам нашего магистра, в академии случалось одно-два свидания с фатальным исходом в год. За пределами учебного анклава преступнице еще следовало поймать и доказать причастность. Тут я поняла, что мы зашли в заведение для суккубов, поэтому здесь прислуживают мужчины. Они подают не только напитки, но и свои эмоции. Наверняка эти парни сильные маги в стесненных обстоятельствах. Вон, как у моей собеседницы разрумянились щечки». Впрочем, может быть, в этом виновата я? Демонам похоти все равно, чье желание пить. Я чуть испуганно прислушалась к себе и успокоилась. Нет. Прекрасная, как грех Ами, вызывала у меня лишь эстетические чувства. Между тем девушка продолжала беседу. — Меня пригласил брат. Пообещал, что я могу развлечься с асом и его пятеркой. — Слушай. «Что ты с ним сделала?» «Я сделала?» Моему изумлению не было предела. «Увидели тебя, и тут же в мозгах прояснилось, даже флёр не помог». «Флёр?» «Ну, это магия такая, способ заморочить мужчину. Они сразу на тебя отвлеклись». В голосе суккубы появилась лёгкая зависть. «Им просто экзамены нужно сдать», — отмахнулась я. Ами посмотрела на меня весьма недоверчиво, но больше не спорила. Мы выпили какао, болтая о пустяках, потом как-то незаметно переместились в лавку портнихи. Готовых вещей тут было мало, почти все шилось на заказ, но амина накупила каких-то вещичек и попросила упаковать в корзину. Я рассеянно смотрела в окно. В гараже с парнями было интереснее, Там можно было закопаться в плетение потоков или легкими ударами киянки стабилизировать энерго а может просто выправлять корпус помятого магомеханизма. Помнится, вчера Ас одним ударом сплющил диск, сделав окончательно непригодным к использованию. «Идем!» Улыбаясь, Амрита вытянула меня на крыльцо, где обнаружился скучающий серджо «Держи!» Парня тотчас нагрузили корзины и упрекнули. — Почему сам не сообразил? Теперь нужно в лавку верхней одежды. Инкуб тряхнул головой так, что длинная челка красиво упала на лоб, и у меня аж руки зачесались ее поправить. Сдержалась, сжала кулаки в карманах куртки и уныло поплелась следом, думая о том, как бы незаметно свернуть к женскому общежитию. Ведь не будет суккуба меня там искать. Обед пропущу спокойно. Столько сладкого я давно не ела. А к ужину сестрица Серджио успокоится. Переключится на парней, а я смогу пробраться в столовую. Мои размышления прервал сам красавчик. Пятерка сейчас в библиотеке. Просили передать, что твой обед они взяли с собой. Как освободишься, ждут в гараже. — Как они узнают, что я освободилась? — спросила я. Здесь были аналоги сотовых телефонов, ментальные браслеты, броши или кольца, но не каждый маг умел ими пользоваться. «Вот!» — серджо дернул губами и протянул мне значок. Простой кружок с лучами, направленными внутрь. Похоже на эмблему боевого факультета. Амрита фыркнула. «Брат, ты мог сам подсуетиться!» «Цыц!» — нахмурился на нее инкуб. Ами независимо повела бровью. «Так ты просто не подумал!» Залилась она звонким смехом. «Привык, что на тебя сами вешаются. Ой, это будет весело! Ни за что не пропущу!» Под смех суккубы мы ввалились в магазин, в котором торговали плащами, куртками, утепленными штанами, овчинными жилетами и прочей теплой одеждой. серджо хмурым взглядом обвел несколько рядов открытых шкафов и, наконец, выбрал тот, в котором висели шубки. «Выбирай», — подтолкнул он меня ближе. «Что?» «Выбирай, что нравится. Твоей куртке место на помойке». Я обиделась, так что в носу защипала. Нормальная у меня куртка, даже почти новая. Была в сентябре. Дома у меня есть отличный лыжный костюм из серебристой термоткани, легкий пуховик и даже пальто. «Шубы нет. Ну, зачем она мне нужна?» От шкафа отошла молча. Улыбнулась продавцу и двинулась к двери. «Ты куда?» — окликнул серджо «Мне ничего не надо», — сдерживая обиду и злость, сказала я. «Мне показалось, Амрита хочет купить что-то для себя, и ей нужна компания, чтобы сделать выбор. Если это не так, до свидания. Меня ждут в гараже». Красавчик завис, а суккуба звонко рассмеялась. «Вот так, братец!» потом повернулась ко мне. «Лена, я приношу свои извинения. Это было некрасиво. Просто сейчас зима, а ты слишком легко одета. У меня все есть на земле. Просто я не смогла поехать домой на каникулы». «Не хватило портального кольца?» «Ясно», — девушка задумалась и вдруг сказала. Послезавтра в резиденции наших родителей состоится бал в честь второго совершеннолетия Серджио. Многие знатные семейства желают породниться с нашим домом. Там будет куча ядовитых красоток, готовых запустить в него свои когти. Я очень прошу тебя пойти туда с ним и спасти от этих барракуд. «Зачем?» — удивилась я. «Чтобы они покусали меня? Я не вашего круга. Человек». «В меня будут тыкать пальцами!» «Никто не посмеет этого сделать!» Под недоверчиво изумленным взглядом серджо Амрита усадила меня на стул и принялась излагать правила, существующие в обществе инкубов. «Бал — это официальный праздник. Если брат появится один, это будет означать, что он ищет невесту, готов вступить в брачный союз. Пригласить кого-то из суккубов он не может. Это будет означать то же самое». «Пусть появится с тобой», — фыркнула я. «Это второе совершеннолетие», — хмыкнула Ами. «Которого я еще не достигла, так что со мной нельзя. Ты же по законам своего мира совершеннолетняя?» «Да», — я кивнула и тут же пожалела об этом. Так хищно сверкнули глаза демонессы. Этот аспект мне тоже был знаком, поскольку в академии учились представители разных рас, Совершеннолетие не привязывалось к среднему возрасту, а считалось наступившим по законам родного мира студента. Мне уже двадцать, так что я совершеннолетняя, и значит, Серджио вполне может пригласить меня на бал, как взрослую самостоятельную. Ты подойдешь идеально. Незнакомка, красавица, маг, да еще студентка академии. Мне там будет скучно и страшно. Попыталась отбрыкаться я. «К тому же у меня нет подходящего платья и украшений». «Это все ерунда», — моментально отмела мои возражения Суккуба. «Брат может пригласить пятерку, чтобы тебе было не одиноко. С платьем помогу я. Обещаю, вознаграждение будет стоящим. Главное, согласись. Ты ничего не теряешь, а благодарность нашего рода будет безмерной». Безболезненно отказать дюжине знатных богатых домов можно лишь представив новую фигуру на поле. «Сжуют меня ваши баракуды тоскливо произнесла я, понимая, что меня просто загнали в угол. «Нет, я, наверное, могу отказаться. Только тогда помощи против Эльтины и ее подружек мне не видать. А уж сколько пакостей может устроить злой инкуб, менталист и разъяренная суккуба». «Я согласна», — голосом обреченного на муки произнесла я и тут же выделила условия «Ко мне не приставать и от борзых инкубов защищать. Это непременно», — промурлыкала довольная демоница. «Мужчина, не умеющий защитить свою женщину от соблазнов, быстро потеряет статус». Многозначительный взгляд на Серджио я почти пропустила. Просто вдруг поняла, что смертельно устала и хочу в гараж.